Глава тридцать четыре. У нас приказ, жестко произнес офицер, подходя к жрецу. Тот смерил его презрительным взглядом, но соизволил отделиться от дерева и последовать за стражей. Вы оба будете доставлены во дворец императора света и задержаны в нем на неопределенный срок. С коротковоркой сообщил офицер и очень быстро переместил нас обоих в столицу. То, что мы попали в столицу империи, я поняла сразу. Белокаменный город сверкает так, что впору одевать солнечные очки. Прямая противоположность мрачному княжеству тьмы, в котором даже крыши домов отделаны черным. Не в обиду Дейруну, но в его городе катастрофически не хватает красок. А вот владения света буквально сверкают. Местный Лас-Вегас. Я скосила глаза на жареца. Очевидно, что он теряет контроль над ситуацией. Он не ожидал, что попадет сюда, и уж тем более не думал, что встретится с самим императором. «Как красиво!» – не удержалась я, когда мы вошли в город. «Мы переместим вас порталом!» – офицер проигнорировал мое восхищение. Но с опаской покосился на мою шею. «Представляю, какие следы остались от попытки удушения!» Во дворце вас встретят. Портал закружил нас, отрывая от стражи. На несколько неприятных секунд я оказалась наедине с ожерельцем. Это как остаться запертой в клетке с диким зверем. Прежде чем все исчезло, я поймала мрачный, многообещающий взгляд своего мучителя. Однако судьба вновь дала ему подзатыльник. Портал во дворец закружил нас, и жерец очень неграциозно пошатнулся. Если я смогла устоять на ногах, то его бедолагу мотала из стороны в сторону, как пьяного. Жрец еще плохо контролирует новое тело, и к таким перегрузкам не готов. Неожиданный приятный поворот. В каком-то смысле это аттракцион, только магический. Странно, но я не испытывала ни капли волнения и страха от предстоящей встречи с его величеством императором света. Хотел бы убить или навредить, приказал бы это своим людям. И они без лишних слов исполнили бы приказ. Даже тарх решил, что рядом с верховным правителем мне не грозит опасность, так что я намеренно расслабиться и получить удовольствие от этого незапланированного путешествия, которое спасет мне жизнь. Мы прибыли во дворец буквально за пару секунд. Только что стояли на городской площади, затем вспыхнул яркий белый свет. И перед нами раскинулся величественный белокаменный дворец. Ух ты! вырвалось у меня. Стоило увидеть эту красоту. Он отделан мрамором. Как интересно! Какие башни, какие пролеты! Потрясающе! Искренне восхищалась я, не в силах удержать эмоции в узде. Жрец смотрел на меня как на умоляшонную. Еще бы. Он по сути привел меня к заказчику похищения, а я от радости из штанов выпрыгиваю. Возле ворот дворца нас встретила уже другая стража, но все в той же белоснежной форме. Я даже подумала, что жрец попытается сбежать, но нет, он вел себя уверенно и быстро вжился в роль брата императора. Доложите обо мне, коротко бросил зеленоглазый лакею, стоящему на стражу главных ворот. Я отметила, как горделиво он задрал голову. Быть почти принцем приятнее, чем дальним родственником короны. Да, граф Верриот почтительно склонил голову в лакей. Вот и раскрылась тайна, вот и раскрылась тайна мадридского двора, императорского, то есть. Верриот. Послагам повторила я, продолжая бесить жреца. Он уже примирил на себя корону, а я все порчу, напоминая, что я знаю его тайну и почему он скрывал это от меня. Нормальное имя. Я-то думала, что он какой-нибудь принц Дуралиус или герцог-идиот, а брат императора всего лишь Верриот. Я даже разочарованно вздохнула, когда перед нами открылись массивные императорские ворота. Не успели мы шагу ступить за порог, как к нам вышел он. «Прекрати дурачиться!» – зашипел на меня жрец Верриот с неприкрытой агрессией. Я не психолог, но кожей чувствую, что это злость предназначается вовсе не мне, а императору. Ваше императорское величество. При виде родственников мой похититель стремительный и покорно склонил голову и плечи. В этом простом жесте приветствия было столько унижения, что мне стало не по себе. Он бы еще и на колени упал. Вот так мы и предстали перед императором. Его младший брат, втянувший в голову плечи. И показавшийся мне вдруг мелким, и я, девчонка в пыльном дорожном платье, с недоумением смотрящая на него. «Опять явился без предупреждения!» рявкнул правитель вместо приветствия с презрением, взглянув на меня и на младшего брата. «Мдааааа, высокие отношения, ничего не скажешь. Мог бы и повежливее с братишкой. Он-то не знает, что в его теле сидит древний жрец погибшего культа». «Я привел женщину, которую ты захочешь видеть!» Сухо отозвался Верриот, не подняв головы. «Вот же, зараза!» «Не смог прикончить меня сам и решил подарить эту привилегию другому магу». «Вот эта девчонка?» С презрением спросил император и впервые обратил свой ясный взор на меня. Я, в свою очередь, посмотрела на него. «Мне говорили, любовница князя тьмы отличается формами». Разочарованно хмыкнул император. Это что за намеки? Однако при взгляде на монарха даже разозлиться не получилось. Хорош! Ворвалась в голову непроизвольная мысль. При всей моей любви к супругу, но император оказался очень привлекательным мужчиной. Ростлый, сильный, с белыми, отливающими сиянием короткими волосами, яркие голубые глаза. Скуластое лицо, глубокий низкий голос. Император привык командовать и повелевать. Не будь мое сердце на вечность занято князем Тьмы, я была бы очарована его величеством. А вот и не угадали. Ваше величество, ответила ему я, подмигнув царственному красавчику. Перед вами не любовница, а самая настоящая супруга князя Тьмы. торжественно представилась я. законная и единственная. Никаких любовниц у моего любимого мужа нет, в этом я могу вас заверить. Император застыл. Я сразу поняла, не поверил, посмотрел на меня как на недоразумение. Поговорим в другом месте. Негромко предложил Вареот. Да, не гоже княгиню на пороге держать. Этого жареца прижевало впору в будку поселить, но вы его пригласили во дворец. Император коротко кивнул и соизволилпустить нас. Стоило ступить внутрь, как нас обступило стража. Ну как нас? Меня? Пятеро плечистых охранников, одетые в безупречные белые одежды. За их мощными фигурами такую маленькую, низенькую почти не видно. Мужчины шли впереди, а наша компания следовала за ними, вынужденно став свидетелями семейной ссоры. Как это понимать? — шипел император на младшего. — Надо отдать должное, жрец играл свою роль превосходно. Ни у кого не возникло и капли сомнений в том, что с парнем происходит нечто странное. — Она княгиня? — Да, брат, меня обманули. В карете оказалась вовсе не любовница, а та самая жена. Холодно и спокойно отвечал жрец. Император выругался и отошел к окну. а несколько минут воцарилась тишина. Может, оно и к лучшему. Император очень нервничает. У правителей такая тяжелая и нервная работа. Вон у Дейрона за время моего отсутствия даже седые волосы начали появляться. А этот и вовсе весь белый, как бледная поганка. Шпионы докладывают, что князь собирается идти походом на столицу. Прозвучало тихо, но я прекрасно все услышала. Вот как? Мой Дейрон объявил войну императору? Неожиданно. Неужели это мое исчезновение так повлияло на князя Тьмы? Мне стало очень неловко. Не хотелось бы стать Еленой, из-за которой началась Троянская война. Я бы предпочла стать психеей, которая благодаря своей любви к Амуру стала богиней. Такая судьба мне ближе и предпочтительней. Мы пришли в небольшой круглый зал. Все в светлых тонах, лишь изредка то тут, то там встречается кофейного цвета элемент. Я вдруг захотела капучино с пышной молочной пенкой и ярким ароматом обжаренных кофейных зерен. Хаос, я не знаю, собираются ли меня пытать, но если император предложит мне чашку горячего кофе с молоком, я выложу ему все секреты княжества тьмы. Благо, знаю я их почти не знаю. Охрана осталась за дверью. Я и полторы штуки братьев света остались наедине. Две пары светлых глаз впились в меня так, словно собираются сожрать прямо здесь. Э, нет, мальчики, я невкусная. А если вы вдруг подавитесь мной, то меня же потом в вашей смерти обвинят княгинеть мы. По слагам процедил император и сделал движение корпусом вперед. Вот уж не думал, что такое случится. Как же вам удалось не погибнуть в брачную ночь? Счастливица! Развучалась такой неприкрытой насмешкой, что сразу поняла, в моё везение Его Величество не верит. Такова воля богов, развела руками я. Но жест вышел слишком уж издевательским. Я напомнила себе героиню известного мема, весь вид которой словно говорит: ну вот как-то. А но так само собой получилось. Богов. жестко повторил император, агрессивно вскинув брови. Ох, а вот это страшно. Они у него густые и выразительные. Стоит их нахмурить, и у меня мурашки по спине бегут табунами. Или князь Тимуэ пошел на какое-то ухищрение? Ага, ухитрился жениться на сироте из другого мира. По-моему, князю Тимуэ крупно не повезло женой, но император считает, что у моего мужа есть некое преимущество. «Вряд ли», – вздохнула я, – «мне кажется, он был в полном шоке, когда увидел меня живой». «Тут я слукавил, конечно». Дейрон светился от счастья, когда нашел меня в своей спальне живой и невредимый. «А вы удивились тому, что не погибли?» – склонил голову на бок светлый монарх. «Конечно», – выдавила я, – «как можно убедительнее». Как вспомню, что пережила, когда поняла, что все происходящее не сон, а реальный другой мир, так вздрагиваю. Но благо потом Дейрон меня покормил, и я успокоилась. Мы можем взять ее в плен, клянется Вериот. Вот же шакал! Надо было ему ягодок отравленных подсыпать. Если бы не умер, то уж диарея точно бы прочистила ему мозги. Помолчи, осадил его император. — Днегиня, я вижу, что ваш резерв на нуле. Вы практически не истощаете магического фона. Ваш брат пытался меня похитить, и я защищалась, как могла. Послала Вериоту жрецу самую обаятельную улыбку, на какую только был способен мой род. Он пытался причинить вам вред, удивился император, и тоже посмотрел на братца. — Ох, знали бы вы! Как бы невзначай, я повернула голову, открывая его взору свою шею. Император все понял. Я еще не видела себя в зеркало, но чувствую, что зрелище будет то еще. До сих пор больно». Ответом мне был шумный выразительный выдох. «Он убил моих людей!» Выдвинул я аргумент. «Ну, это само собой, разумеется!» Равнодушно бросил монарх. «Ничуть не впечатлился, гад, от потери моих людей. Но лично вам он пытался навредить?» Допытывался император. «Он пытался задушить меня!» произнесла я жёстче с нажимом. «Этот белобрысый гриб, что, не понимает, откуда берутся синяки на шее? Этого достаточно?» «Странно», – нахмурился император и бросил на меня такой взгляд, словно увидел грязь под своими ногами. «Брат, объяснись, не верьте обаянию этой женщины, ваше величество», – с уважением произнёс жрец. «У меня от его подхалимства по телу пробежала дрожь. Какой же он скользкий, когда я его нашел, на ней уже были эти следы. Наглозей вел жрец, торжествующий, взглянув на меня. Думаю, ей причинил вред собственный муж. С этой женщиной по-другому не сладить, ваше величество. Я начала медленно закипать. Никто не желает разобраться в том, что же произошло на самом деле. Император ищет удобных объяснений, а жрец и рад ему подыгрывать. Странно, что никто из рода не заступился за женщину, хмыкнул император, не впечатлившись объяснением брата. Так держать. Этот зрелый мужчина не похож на того, кто слепо ведется на лесть. Брат уже сказал мне, что вы напали на него. Это правда? С обвинением в голосе спросил он. Мой хранитель пытался защитить свою хозяйку. Эти воспоминания больно ранили меня. Гарт, милый Гарт, где же ты сейчас? Его поддержка необходима мне, как воздух. Ваш брат его развеял, зашипела я, как ядовитая змея. Я была полна решимости избавиться от существования этого недалекого родственника. Справиться с хранителем не так уж сложно, хмыкнул император. Этот красавец нравится мне все меньше и меньше. Слишком много в нем ледяного спокойствия. Хотя, возможно, именно таким и должен быть правитель. Но как мужчина император привлекает лишь внешностью. Вы привязались к хранителю стихии? Откровенная насмешка в его тоне окончательно разрушила даже намек на дружеские отношения между мной и императором. Что вам нужно от меня, ваше величество? Вздохнула я, не отвечая на его вопрос. «Вы рассчитывали получить в свои руки любовницу Дейрона и шантажировать его? Но, княгиня, это не любовница. Будь ваш брат немного умнее, и он бы благополучно вернул меня мужу. Но Вейриот привел меня сюда», — развела руками. «Что вы намерены сделать с княгиней тьмы, дорогой император? Я, может, и выросла на земле, но местные правила игры мне понятны интуитивно. Дейрон не зря говорил, что бить по мне будут из-под тишка. Главное – правило феодального общества. Нельзя подло бить по равному противнику. Страдать будут его вассалы. Дейрон и император света практически равны. Похитить его княгиню – значит объявить себя агрессором. Казнить ее – значит развязать войну и отвернуть от себя всех союзников. Первый шаг император уже сделал. Пусть и невольно. Дейрон силен, и давать ему поддержку в лице глав других стихий император не станет. Да, он хочет лишить моего мужа могущества, чтобы и дальше оставаться первым парнем на деревне. Но нести реальные потери не намерен. Уверена, что он решит представить все так, будто никто меня не похищал, а я сама от мужа сбежала. Поэтому нужно косить под дурочку.